словом султан оказывался виноват тем, что верил больше России, чем Англии. А потому надо было всячески дискредитировать его в глазах не только Европы, но и его собственных подданных. Россия не имела интереса разжигать не ею начатое дело Герцеговинского восстания. А Порта обнаруживала готовность на всякие добрые меры. Какие пресоветовала бы ей Россия, так что казалось, будто всё может уладиться ещё в самом начале простым соглашением между Россией и Портой. Но вдруг кому-то понадобился европейский концерт. Какой-то невидимый мак и волшебник очень искусно стал передёргивать нити и пружины общей европейской политики. И вот в Берлине, в Лондоне и Вене Сочли за лучшее не дать России один на один договориться с спортой, а созвать для этого всю Европу. К тому же, Австрия, видимо, поощрявшая восстание, начатая даже почему-то под её чёрно-жёлтым флагом, поспешила принять деятельное участие в вопросе. На её территории тем временем Приютилось множество герцеговинских и боснийских беглятцев с семействами, которым вначале выдавались даже пособия от австрийского правительства, а специальный комиссар австрийский барон Родич убеждал главарей герцеговинских усташей взирать на одну Австрию как на их единственную покровительницу и от неё одной ждать спасения. В венских газетах запретили имена Пеко Павловича, Богдана Зимонича, Лазаря Сочицы, Люба Братича и других. Купно с некой девицей Маркус, воспылавший вдруг любовью к славянскому освобождению. Но вместо ожидаемого упрощения задачи, европейский концерт, благодаря все той же Австрии, И именно при словутой ноте графа Андраши только затруднил, запутал и раздул дело. Начались свои корыстные соперничества и взаимные помехи. Полгода резни в восставших провинциях и столько же времени, потраченного в пустых дипломатических совещаниях, дали, однако же, знать себя и... Ни бежавшее население Боснии и герцеговины не соглашалось возвратиться домой, ни усташи не хотели положить оружие безнадежной гарантии. А в то же время, с другой стороны, и мусульманский фанатизм разгорался все сильнее и обнаружился, наконец, в начале мая 1876 года буйным взрывом в Салониках. Когда мусульманская чернь убила германского и французского консулов из-за какой-то вырванной ими из гарема болгарской девицы при полном бездействии турецких властей. Случай этот оживил болтавшую дипломатию. На салоникском рейде ото всех держав появилось по нескольку военных судов. И затем состоялся дипломатический съезд в Берлине, разрешившийся берлинским меморандумом. Но тут вдруг Англия с шумом отделилась от концерта, отвергнув вовсе этот меморандум. И злые языки говорили тогда, что сделано это ею не без предварительного соглашения, по крайней мере, с графом Андраши, если не с самим Бисмарком. Австрия тоже переменила свою политику относительно Усташей, Вместо прежнего мирволинья и заискивания в них, она вдруг заперла для них границу, усилила на ней военный кордон, не пропускала даже жоны детей беглецов на свою территорию и стала арестовывать и сажать в тюрьмы самих усташей, если они искали в её пределах убежища от преследования турецких войск. Главари недоумевали, что же это значит? Чёрно-жёлтое знамя, поощрительные подмигивания, сладкие слова, соблазнительные обещания, льготы и деньги в начале, когда нужно было поднять тяжёлого на подъём Славенина, и вдруг изгнание и недопущение боснийских семейств, угрозы, крутые меры, аресты и тюрьма, когда восстание разгорелось уже всерьёз.